Глава пятая. Пятница. 5, Пятница. Три тридцать. Пять часов утра. Для четырнадцати человек, стиснутых на узких боковых скамейках под выгнутым презентовым тентом, путешествие едва ли можно было назвать приятным. Подушек на скамейках не имелось. Вдобавок, как подсказывали ощущения, у грузовика напрочь отсутствовали и какие бы то ни было амортизаторы. Словно этого было мало, изорванный и плохо подогнанный тент – щедро поставлял примерно в равных пропорциях холодный ночной воздух да едкий дым. Что ж, стоически рассуждал Мелори, зато можно не бояться заснуть. Прямо напротив него расположился Андреа, который, похоже, совершенно не обращал внимания на удушающую атмосферу в кузове, что само по себе особого удивления не вызывало, поскольку убойная сила и едкость дыма грузовика на порядок уступали упомянутым характеристикам манильской сигары в зубах Грека. Андрей лениво огляделся и перехватил взгляд Мэлори. Тот кивнул неуловимым для самого подозрительного наблюдателя движением головы, и Грек опустил взгляд на правую руку командира, свободно лежащую на колени. Тогда Мэлори откинулся назад и вздохнул, одновременно с этим плавно сместив руку так, что большой палец стал указывать точно в пол. Андреа выпустил очередное вулканическое облако ядовитого дыма и перевел безразличный взгляд в сторону. Окутанный дымом грузовик с грохотом и скрипом преодолел несколько километров по низине, затем повернул налево на еще более узкую колею и начал карабкаться вверх. Менее чем через две минуты такой же маневр совершил и преследующий его Фиат с невозмутимым дрожным на пассажирском сиденье. Тем временем крутизна склона увеличилась, и ведущие колеса начали пробуксовывать на обледеневшей поверхности дороги, вследствие чего скорость древнего газогенераторного грузовика упала едва ли не на пешеходной. Кузови Мэллори и Андрея по-прежнему пребывали на чеку, в то время как Миллер и Три морпеха, как будто все же ухитрились задремать. То ли от усталости, то ли от начальной стадии удушения сказать было трудно. Мария и Петер. Взявшись за руки, тоже, по-видимому, спали. Четники же, напротив, поддерживали высшую степень боеготовности, впервые со всей очевидностью давая понять, что дыры и прорехи на брезентовом тенте появились отнюдь не в результате досадных оплошностей. Шесть подчиненных Дрошного стояли на скамейках на коленях, высунув стволы автоматов в отверстия в брезенте. Грузовик, судя по всему, теперь перемещался по партизанской территории или, по крайней мере, своего рода ничейной полосе посреди дикой пересеченной местности. Внезапно четник, располагавшийся в кузове первым по ходу, оторвался от прорехи в тенте и застучал прикладом автомата по водительской кабине. Грузовик со стоном остановился, положив конец мучениям пассажиров, и рыжебородый командир отряда охраны выскочил наружу, быстро удостоверился на предмет отсутствия засады и подал остальным знак высаживаться. Судя по его поторапливающим жестам, идея задерживаться здесь более необходимого отнюдь не приводила его в восторг. Мэлори с товарищами один за другим спрыгнули на покрытый коркой снег. Рейнольдс помог спуститься слепому музыканту и затем протянул руку, перебирающейся через откидной борт Марии, однако девушка молча отпихнула руку помощи и ловко соскочила вниз самостоятельно. Сержанту только и оставалось, что проводить ее обиженно-удивленным взглядом. Грузовик, как заметил Мэлори, остановился подле небольшой лесной опушки. Испуская клубы дыма еще даже пуще прежнего, Автомобиль за поразительно короткий отрезок времени развернулся на этой естественной площадке и закрохотал вниз по дороге со скоростью значительно вышеподъемной. Четники равнодушно смотрели из-под брезента на оставшихся людей, даже не удосуживших помахать на прощание. Мария взяла Петра за руку, бросила холодный взгляд на мэллори вздернула голову и двинулась по узкой тропинке, отходящей под прямым углом от дороги. Меллори пожал плечами и последовал за ней, следом и три морпеха. Андре и Миллер, однако, еще пару секунд постояли, задумчиво смотря в направлении, где за поворотом только что скрылся грузовик. Затем, тихонько переговариваясь, поспешили за остальными. Древний газогенераторный грузовик сохранял набранную скорость совсем недолго. Метров через 400 после поворота, гарантированно скрывшись с глаз мэллори и его товарищей, Автомобиль остановился. Два отчетника, рыжебородой предводитель охраны и еще один с черной бородой, спрыгнули с откидного борта и немедленно перебежали под укрытие чаще. Грузовик же снова загрохотал прочь, оставляя за собой в морозном ночном воздухе повисшие клубы дыма. В километре ниже по дороге разыгралась практически идентичная сцена. «Фиат» остановился, из кабины выбрался дрожный и, не мешкая, исчез среди сосен. Машина быстро развернулась и покатила обратно. Узкая тропинка беспрестанно петляла по густо поросшему лесному склону, к тому же снег здесь лежал уже не утрамбованный, но мягкий и глубокий, и продвижение по нему требовало изрядных усилий. Луна уже и не показывалась, снег повалил гуще, да еще и восточный ветер швырял его прямо в лицо идущим, и, словно всего этого было мало, крепчал мороз. Вскоре на тропинке появилась развилка, однако Мария вместе с братом группу вела уверенно, явно зная путь. Во всяком случае, именно так казалось со стороны. Несколько раз девушка соскальзывала в сугроб и в последний раз даже повалила вместе с собой и брата. Когда это произошло снова, Рейнольдс бросился вперед и подхватил Марию за локоть, чтобы помочь ей подняться. Однако девушка неистово задергалась и вырвала руку. Сержант какое-то время изумленно таращился на нее, затем пожаловался Мелори: «Да какого черта? То есть я всего лишь пытался помочь?» «Оставь ее», — велел ему Мелори. «Ты один из них». «Я один из...» «На тебе английская форма. Бедное дитя только это и видит. Оставь ее». Рейнольдс понимающий, покачал головой. Он поправил рюкзак на плечах, оглянулся в конец отряда и уже собрался было двинуться дальше, однако оглянулся снова. Затем тронул Мэлори за руку и указал. Метрах в двадцати пяти позади от них упал Антре. Обремененному рюкзаком, шмайсером, дав придачу и возрастом, подъем явно давался очень тяжело, и он постоянно падал. Окликом и жестами Мэлори остановил отряд, И все принялись вглядываться сквозь несущийся снег, поджидая, когда Андрея их нагонит. А грек уже пошатывался, словно пьяный, да еще держался за правый бок. Рейнольдс посмотрел на Гроувса, оба перевели взгляд на Сондерса, и все трое медленно покачали головой. Наконец, морщась от боли, Андрея поравнялся с остальными. «Прошу прощения», — задыхаясь, прохрипел он. «Через секунду прочухаюсь». Поколебавшись, Сондерс приблизился к Андреа, сконфуженно улыбнулся и указал на рюкзак и шмайсер Грека. «Ладно, папаша, давай их сюда». На какую-то долю секунды лицо Андрея скривилось от злобы, впрочем, более воображаемой, нежели действительно различимой. Но затем Грек скинул со спины рюкзак и устало протянул его Сандерсу. Тот осторожно взял поклажу и потянулся за автоматом. «Спасибо» печально проговорил Андрея, но без него я буду ощущать себя совсем никчемным. Отряд неуверенно возобновил подъем, то и дело оглядываясь проверить успехи Андрея. Сомнения команды оказались небезосновательны. Буквально через полминуты Грек остановился, зашмурился и согнулся от боли чуть ли не пополам. Задыхаясь, он проговорил. «Мне надо отдохнуть. Вы идите, я вас догоню». «Я останусь с тобой», — участливо проговорил Миллер. «Не надо никому со мной оставаться», — угрюмо запротестовал Андре. «Я в состоянии присмотреть за собой». Миллер ничего не ответил, лишь взглянул на Мэлори и мотнул головой вверх по склону. Командир отряда кивнул и махнул рукой девушки. Все неохотно двинулись дальше, оставив Андрея и Капрала позади. Рейнольдс еще пару раз оглянулся, со смешанным выражением озлобленности и участия на лице, затем повел плечами, чуть наклонил корпус вперед и продолжил восхождение. Андрей, мрачно хмурясь и все еще держась за бок, корючился до тех пор, пока отряд не исчез за ближайшим поворотом, и тогда он непринужденно выпрямился во весь рост, послюнявленным пальцем определил направление ветра, И, убедившись, что дует вверх по тропинке, извлек сигару и с нескрываемым наслаждением раскурил ее. Внезапное исцеление Грека выглядело просто поразительным. Однако Миллер произошедшему как будто ничуть не удивился. Он ухмыльнулся и кивнул вниз по склону. Андрея ухмыльнулся в ответ и вежливым жестом уступил Капралу первоочередность. Метрами тридцатью ниже по тропе, откуда таковая беспрепятственно просматривалась еще метров на сто вниз, два товарища спрятались за стволом огромной сосны. Минуты две они стояли, сосредоточенно прислушиваясь и вглядываясь в подъем под ними, как вдруг Андрея кивнул, наклонился и аккуратно положил сигару на закрытый сухой участок земли за стволом. Без всякого обсуждения плана предстоящих действий, Миллер осторожно обошел вокруг сосны и распластался на склоне в сугробе под деревом, раскинув руки в стороны и подставив, как будто невидящее лицо падающему снегу. Андрея же за сосной взял шмайсер за ствол и извлек из-за пазухи нож, который сунул за пояс. Оба команда с неподвижно застыли, словно умерли, и за долгую и холодную югославскую зиму превратились в глыбы льда. Распростертое тело Миллера основательно погрузилось в мягкий снег, и потому он заметил двух четников еще до того, как те разглядели в сугробе его. Поначалу преследователи только и казались, что двумя бесформенными призраками, но постепенно из падающего снега проступили их очертания. Когда же четники подошли ближе, Капрал опознал их как предводителя охраны одного из его подчиненных. Они увидели Миллера лишь метрах в двадцати пяти от него. Остановившись, четники секунд пять неподвижно взирали на тело, затем переглянулись, сорвались с плеча автоматы и неуклюже рванули вверх по склону. Капрал закрыл глаза, больше они ему были не нужны, поскольку всю необходимую информацию предоставляли уши. Звук приближающихся хрустящих по снегу шагов, их резкая остановка, тяжелое дыхание склонившегося над ним человека – миллер выждал пока чужое дыхание не почувствовалось на коже лица и тогда открыл глаза буквально в четверти метра от него расширились глаза рыжебородого четника раскинутые руки капрала описали дуги и жилистые пальцы мертвой хваткой вцепились в горло перепуганного парня андрей беззвучно вышел из-за сосны одновременно замахиваясь на всю длину руки шмайсером Чернобородый четник только было дернулся на помощь товарищу, как вдруг краем глаза заметил возникшего грека и вскинул руки в защите. С тем же успехом он мог бы обороняться и парой соломинок. Андрей машинально скривился из-за физического сотрясения от удара, выпустил автомат, выхватил нож и бросился на другого четника, все еще отчаянно сопротивляющегося удушающему захвату Миллера. Капрал поднялся на ноги и вместе с Андреем уставился на два трупа на снегу. Пара секунд Миллер озадаченно рассматривал Рыжебородова, затем резко склонился, ухватил за бороду и дернул. Лицевая растительность так и осталась в его руке, явив гладко выбритое лицо со шрамом, тянувшимся от уголка рта до подбородка. Два команда обменялись понимающими взглядами, однако от комментариев воздержались и на этот раз. Они оттащили тела чуть в сторону от тропинки и бросили под кустарником. Андрея подобрал сухую ветку и замел следы волочения по снегу, ровно как и признаки схватки у основания сосны. В течение часа, как подсказывал ему опыт, оставленные веткой разводы совершенно исчезнут под свежим слоем снега. Грек подобрал сигару и отшвырнул импровизированную метелку подальше в лес. Не оглядываясь, два товарища принялись карабкаться вверх по склону. Впрочем, даже если бы они и потрудились кинуть взгляд назад, едва ли смогли бы заметить лицо, выглядывающее из-за сосны ниже по склону. Дрошный оказался на изгибе тропинки как раз в тот момент, когда Андрея покончил с уборкой и вышвырнул ветку, однако смысл действий Грека, естественно, пока был ему непонятен. Когда Андрея и Миллер исчезли из виду, командир Четников на всякий случай выждал еще пару минут, и только потом поспешил вверх по тропе. Выражение на его смуглой бандитской физиономии отражало охватившее его в равной степени замешательства и подозрения. Дрошный добрался до места недавней засады, быстро обследовал его и затем двинулся по выметенной полосе в сторону кустарника. И замешательство на его лице постепенно полностью уступило место подозрению, которое, в свою очередь, переросло в абсолютную уверенность. Он раздвинул кусты и уставился на двух четников, уже наполовину погребенных в заснеженном овражке, в тех безвольных неестественных позах, что присущи лишь мертвецам. Пару мгновений спустя Дрошный выпрямился, развернулся и устремил взгляд в направлении, в котором удалились двое командос, и физиономия его в тот момент являла собой отнюдь нелицеприятное зрелище. Андрей и Миллер быстро поднялись по склону. Перед одним из бесчисленных изгибов тропинки до них донеслись звуки тихой игры на гитаре, необычайно смягченные по тону падающим снегом. Андреа замедлил шаг, отбросил сигару, скрючился и схватился за ребра. Миллер участливо взял его под руку. Метрах в тридцати показалась основная часть отряда, которая тоже замедлилась, поскольку глубокие сугробы и возросшая крутизна склона уже не позволяли идти быстро. Рейнольдс оглянулся. Сержант вообще слишком уж часто бросал взгляд назад, его явно не отпускала тревога. Заметил Андрея и Миллера и позвал мэллори который тут же остановил отряд, чтобы подождать нагоняющих товарищей. Капитан с тревогой посмотрел на Андрея. «Хуже?» «Сколько еще идти?» – Прохрипел Грек. «Километра полтора, не больше». Андрея ничего не ответила, просто стоял тяжело дыша и всем своим разбитым видом давая понять, что больному человеку вроде него перспектива длительного подъема по сугробам радости не доставляет. Сондерс и без того уже нагруженный двумя рюкзаками осторожно подошел к Андрею и начал. «Знаешь, будет лучше, если...» «Знаю, знаю». Грек вымученно улыбнулся, снял автомат и протянул радисту. «Спасибо, сынок». Петер по-прежнему тихонько перебирал струны гитары, и в темном сосновом лесу, словно погруженном в некий морок, в его музыке проскальзывали неописуемые потусторонние нотки. Миллер окинул слепца взглядом и спросил у мэллори «На ходу-то зачем играть?» «Так понимаю пароль Петра». «Как Ноэфель ты сказал, никто не тронет нашего поющего четника». «Вроде того». Отряд двинулся дальше. Мэлори пропустил остальных вперед и теперь вместе с Андреем замыкал шествие. Он вопросительно посмотрел на товарища, не забывая выражать на лице мягкое участие к его страданиям. Грек в ответ едва заметно кивнул, и командир отвел взгляд. Через пятнадцать минут отряд вынужден был остановиться, поскольку оказался под прицелом автоматов трех человек, словно бы материализовавшихся из воздуха. Они появились столь внезапно, что даже Андрея вряд ли успел бы среагировать, будь он, конечно же, вооружен. Рейнольдс метнул на Мэлори встревоженный взгляд, но тот улыбнулся и покачал головой. «Все в порядке, это партизаны. Видите красные звезды на пилотках? Всего лишь застава на одной из главных тропинок». Так и оказалось. Мария что-то сказала одному из солдат, и тот кивнул и двинулся вверх по тропе, жестом позвав отряд за собой. Двое других партизан остались позади, причем оба перекрестились, стоило Петрову вновь тихонько забринчать на гитаре. Мелори мысленно признал, что Ноефельд отнюдь не преувеличивал степень благоговения и страха, испытываемых к слепому певцу и его сестре. Менее чем через 10 минут они прибыли в партизанский лагерь внешним видом и выбором расположения необычайно похожий на базу Гауптмана Нойфельда. Такой же неровный круг грубо осколоченных избушек, возведенных на дне такой же ямы, как здесь называли котловину, в окружении подобных же гигантских сосен. Проводник что-то сказал Марии, и она холодно обратилась к Меллери, ясно давая понять своей презрительной гримасой, насколько ей претит разговаривать с ним. «Мы идем в гостевой дом. Ты доложишь командиру. Этот солдат отведет тебя». В подтверждение сказанного проводник поманил Меллери, и английский капитан последовал за партизаном через лагерь в довольно большую и щедро залитую светом избу. Проводник постучался, открыл дверь и жестом велел Мелари заходить, после чего вошел и сам. Партизанский командир оказался высоким, худощавым и смуглым мужчиной со столь характерным для боснийских горцев аристократичным лицом с орлинным носом. Улыбаясь, он вышел навстречу Мелари с протянутой рукой. «Майор Брозник, к вашим услугам! Сейчас, конечно, поздно, но, как видите, мы все еще бодрствуем. Вообще-то, я ожидал вас пораньше». «Не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаете. Но вы ведь капитан Меллори, не так ли?» Никогда не слышал о таком. Капитан пристально посмотрел на Брозника, покосился на проводника и снова уставился на партизанского командира. Тот на мгновение нахмурился, но затем лицо его прояснилось. Он что-то сказал проводнику, и партизан покинул избу. Тогда Меллори протянул руку. «Капитан Меллори к вашим услугам». «Прошу прощения, майор Брозник, но я настаиваю на разговоре наедине. Никому не доверяете, даже в моем лагере? Никому. И даже своим людям? Не доверяю, чтобы не допускать ошибок. И себе не доверяю, чтобы не допускать ошибок. И вам не доверяю по той же причине. Продолжайте». Тон Брозника был таким же холодным, как его глаза. Пропадали ли у вас два человека, один с рыжей бородой, другой с черной? Первый еще косит на один глаз и имеет шрам от рта до подбородка. Что вам о них известно?» Партизанский командир подался вперед. «Значит, вы их знали?» Брозник кивнул и медленно проговорил. «Они пропали в ходе операции, в прошлом месяце. Их тела обнаружили? Нет. И не обнаружили бы». Они дезертировали, переметнулись к четникам. Но они и были четниками, перешедшими на нашу сторону. Значит, их обратили назад. Этой ночью они следили за нами по приказу капитана Дрошного. Мои люди убили их». «Ваши люди убили их?» «Задумайтесь вот о чем, майор», – утомленно проговорил Мелари. «Если бы они прибыли в ваш лагерь...» А именно это они, несомненно, и намеревались проделать через какое-то время после нашего появления. Мы бы их не узнали, и вы бы радушно приняли назад, как сбежавших пленных. И тогда они сообщали бы врагу о каждом нашем движении. И даже если бы мы их разоблачили, и вы приняли меры, под вашим началом, возможно, имеются и другие четники которые поставили бы в известность своих хозяев об участии их цепных псов. Поэтому-то мы и без шума избавились от них вдали отсюда, а потом спрятали тела. «В моем отряде нет четников, капитан Меллори. «Майор, нужно быть очень толковым пастухом», — сухо ответил командир командос, «чтобы разглядеть с краю отары две паршивых овцы и оставаться уверенным, будто от них не запаршивили и другие. Да быть такого никогда не может». Мэлори улыбнулся, чтобы сгладить возможное оскорбление в словах, и живо продолжил. «А теперь к делу, майор. Гауптману Нойфельду требуется кое-какая информация. Сказать, что гостевой дом едва ли заслуживал столь радушного названия, было бы все равно, что ничего не сказать. В качестве крова для менее привередливых домашних животных он худо-бедно, пожалуй, еще и сошел бы...» Но вот для человеческого пристанища на ночь в нем вопиюще отсутствовало то, что нынешнее избалованное европейское общество расценивает в качестве минимальных жизненных благ для цивилизованного образа жизни. Впрочем, даже спартанцы и древние греки сочли бы сию халупу оскорблением человеческого достоинства. Шаткий стол на козлах, скамья, тлеющий очаг да в избытке плотно утрамбованный земляной пол. В общем, пожелание чувствовать себя как дома в данном строении прозвучало бы сущим оскорблением. Шестеро из отряда расположились в лачуге сообразно собственным надобностям и пожеланиям. Трое так и остались стоять, один уселся, а двое растянулись на бугорчатом полу. Петр, впервые оказавшись без сестры, сидел на полу, сжимая гитару и незрячью уставившись в угасающие угли. Андрей, с полнейшей непринужденностью вытянувшись в спальном мешке, мирно попыхивал сигарой своей вредоносностью, судя по непрестанно бросаемым в его направлении страдающим взглядом, явно превосходящие обычные образчики табачной промышленности. Миллер тоже улегся и погрузился в чтение томика стихов, во всяком случае, так представлялось со стороны. Одолеваемые бессонницей Рейнольдс и Гроувс праздно стояли возле единственного окошка и отрешенно таращились на залитый тусклым светом лагерь. Однако они обернулись, когда Сондерс достал из футляра радиопередатчик и направился к двери. «Спокойной ночи!» – не без некоторой горечи в голосе бросил радист. «Спокойной ночи?» – удивился Рейнольдс. «А куда это ты направляешься?» «На той стороне лагеря радиоточка. Надо отправить сообщение в термоле». Не хочу мешать вашим сладким снам, пока буду отстукивать ключом. Сондерс вышел. Гроуз уселся за стол и устало положил голову на руки. Рейнольдс так и остался стоять возле окна и теперь наблюдал, как радист пересек территорию лагеря и вошел в темную избушку. Вскоре окошко озарилось светом. Сондерс зажег лампу. Затем внимание Рейнольдса привлек вспыхнувший прямоугольник света на другой стороне лагеря то открылась дверь избы майора Брозника, и на ее пороге очертилась фигура Меллори, с каким-то, насколько сержант мог разглядеть, листком бумаги в руке. Затем дверь закрылась, и командир командос направился в сторону радиоточки. Вдруг Рейнольдс настороженно замер. Не прошел Меллори и десятка шагов, как из тени от одного из лачуг выступила темная фигура и встала на пути английского капитана. Рука сержанта машинально дернулась к Люгеру на поясе, но затем медленно вернулась в прежнее положение. Даже если грядущая стычка чем-то и грозила Мэлори, определенно жизнь его опасности не подвергалась, поскольку Мария, как уже понял Рейнольдс, оружие с собой не носила. Именно она и предстала перед капитаном, после чего между ними завязался душевный, как это виделось со стороны, разговор. Сбитый с толку Рейнольдс так и прильнул к окну и на протяжении почти двух минут взирал на потрясающее представление, разыгрываемое девушкой. Той самой, которая совсем недавно со злобой залепила мэллори по щечину, и впоследствии не упускала ни единственной возможности продемонстрировать враждебность на грани ненависти, но которая теперь разговаривала с английским капитаном не только оживленно, но и, несомненно, весьма дружелюбно. Подобный невероятный поворот событий своей непостижимостью вверх морпеха в транс, однако чары с него как рукой сняла, когда в ответ на излияние девушки мэллори успокаивающий приобнял ее за плечи и погладил. То ли утешительно, то ли ласково, а может и то и другое вместе, но в любом случае ее это нисколько не возмутило. Все это было совершенно непонятно, однако единственное напрашивающееся объяснение представлялось неумолимо зловещим. Рейнольдс резко развернулся и молча, но настойчиво поманил Гроувса к окну. Тот быстро поднялся, подошел к товарищу и выглянул но К тому времени Марии уже и след простыл, и Гроувс увидел только двигающегося в одиночестве через лагерь Мэлори с бумагой в руке. Штурман вопросительно глянул на Рейнольдса. «Они были вместе», — зашептал тот. Мэллори и Мария. Я видел их. Они разговаривали». «Что, ты уверен?» «Да, чтоб не провалиться. Видел, как тебя сейчас». И он даже обнимал. «А ну-ка, отойдем от окна. Мария возвращается». Неспешно, чтобы Андрея и Миллер ничего не заподозрили, морпехи развернулись и беспечным видом уселись за стол. Через пару секунд явилась Мария. Ни на кого не глядя и ни с кем не заговаривая, она устроилась у очага возле Петра и взяла его за руку. Очень скоро пришел и Мелори и сел на матрасе рядом с Андрея, который тут же вытащил изо рта сигару и вопросительно уставился на командира. Капитан как бы, между прочим, проверил, не наблюдает ли за ним, а затем кивнул. Грек вернулся к созерцанию сигары. Рейнольдс неуверенно посмотрел на Гроувса, после чего обратился к Мэлори. «Не выставите ли нам часового, сэр?» «Часового?» – удивился тот. «Это еще зачем? Мы же в партизанском лагере, сержант, среди друзей. Да и как ты сам мог убедиться, охрана у них превосходная?» «Никогда не знаешь. А я знаю. Лучше поспи немного». Однако Рейнольдс и не думал сдаваться. «Сондерс там совсем один, и мне не по душе». «Ему надо зашифровать и отправить одно коротенькое сообщение для меня. Через пару минут он вернется». «Но...» «Заткнись», — мешал Сандре. «Ты слышал, что сказал капитан?» Морским пехотинцам, однако, уже всецело овладели уныние и тревога, и последнее не замедлило вылиться во вспышку гнева. «Заткнуться? Да с какой стати? Приказы не ты здесь отдаешь!» «И раз уж мы взялись указывать друг другу, что делать не мог бы ты затушить свою чертову вонючую сигару!» Миллер вяло опустил поэтический сборник. «Всецело согласен, мой юный друг, насчет чертовой сигары. Но не забывай, что ты разговариваешь со старшим по званию, армейским полковником!» После сей краткой отповеди Капрал вновь погрузился в чтение. Несколько мгновений морпехи ошарашенно таращились друг на друга, потом Рейнольдс встал и обратился к Андре. «Я очень сожалею, сэр. Я... я даже не представлял». Грек великодушным жестом остановил излияние морпеха и возобновил свою литургию с сигарой. На какое-то время в избушке воцарилась тишина. Мария неподвижно сидела возле очага, положив голову Петеру на плечо и как будто спала. Миллер покачал головой в восхищении перед неким особенно выдающимся пассажем, вдохновленным поэтической музой, неохотно закрыл книжку и завернулся в спальный мешок. Андрея затушил сигару и последовал его примеру. мэллори уже спал. Гроус тоже лег, а Рейнольдс так и остался за столом, опустив голову на руки. Минут на пять он забылся тревожным сном, затем выпрямился как от толчка, посмотрел на часы и метнулся к мэллори принявшись трясти его за плечо. Тот пошевелился. «Двадцать минут», — выпалил сержант. «Двадцать минут, а Сондерса все нет». «Ладно, двадцать минут», — терпеливо отозвался командир Командос. «Возможно, возникли сложности с установкой связи. На передачу самого сообщения времени нужно совсем немного». «Да, сэр. Разрешите проверить, сэр». Мэлори устало кивнул и закрыл глаза. Рейнольдс схватил шмайсер и тихонько закрыл за собой дверь в лачугу. Затем снял автомат с предохранителя и пустился бегом через лагерь. В радиоточке по-прежнему горел свет, и Рейнольдс попытался вглядеться внутрь через окошко, однако сквозь инии разобрать ничего не удалось. Морпех двинулся к двери и обнаружил ее приоткрытой. Он опустил палец на спусковой крючок и распахнул дверь тем самым приемом, каким всех командосы обучают открывать двери, сильным пинком правой ноги. В радиоточке никого не было, точнее, никого, представлявшего опасность для морского пехотинца. Медленно Рейнольдс опустил автомат и нерешительно, даже словно бы изочарованно, шагнул внутрь. На лице его застыло потрясение. Сондерс сидел за столом, словно бы в утомлении, завалившись корпусом вперед. Голова его, вывернутая под неестественным углом, покоилась на столешнице. Руки безвольно свисали вдоль тела. Между лопаток торчала рукоять ножа, и Рейнольдс подсознательно отметил почти полное отсутствие крови. Смерть наступила мгновенно. На полу искореженной грудой металла валялся передатчик, и восстановлению он явно не подлежал. Осторожно, практически не отдавая отчета в своих действиях, морпех тронул мертвеца за плечо, Сондерс словно бы шевельнулся, голова его поехала по столу, и тело завалилось на бок и грузно рухнуло прямо на разбитый передатчик. Рейнольдс склонился над убитым товарищем. Прежний бронзовый загар кожи поблек до оттенка пожухлого пергамента, незрячие потускневшие глаза бессмысленно караулили покинувшую тело душу. Морпех с горечью выругался и бросился вон из избушки. В гостевом доме все спали, во всяком случае, так казалось со стороны. Рейнольд скинулся к Мэлори, опустился на колено и грубо затряс его за плечо. Тот пошевелился, с трудом разлепил глаза, поднялся на локти и без всякого восторга возрился на сержанта. — Среди друзей ты говорил, — злобно зашипел Рейнольдс. — Превосходная охрана! «Сондерсу ничего не угрожает. Говорил, что знаешь, черта с два ты знал, как же!» Мэлори резко сел на матрасе, сон с него как рукой сняла. «Сондерс, думаю, тебе лучше пойти со мной». Двое мужчин молча покинули избушку, также молча пересекли безлюдный лагерь и также молча вошли в радиоточку. Мелори, впрочем, остался на пороге. Не дольше, пожалуй, десяти секунд для Рейнольдса, тем не менее растянувшихся на целую вечность, капитан холодно взирал на мертвеца и разбитый передатчик, совершенно не выдавая охвативших его чувств. Рейнольдс принял выражение лица командира, точнее отсутствие такового, за нечто другое и уже не смог сдерживать кипящую ярость. «Так и будешь стоять здесь всю ночь? Может, черт возьми, сделаешь что-нибудь?» «Каждая собака имеет право укусить разок», — спокойно отозвался мэллори «Но больше не смей со мной так разговаривать. И что, по-твоему, я должен делать?» «Что делать?» — Рейнольдс, надо отдать ему должное, попытался взять себя в руки. «Найти милого джентльмена, сотворившего это?» «Найти его будет нелегко», — рассудительно заметил мэллори «А скорее и вовсе невозможно». Если убийца из лагеря, то теперь заляжет на дно. А если пришлый, то к этому времени он отсюда уже за километр, и с каждой секундой удаляется все дальше. Сходи, разбуди Андрея, Миллера и Гроувса, пусть идут сюда. А потом найди майора Брозника и расскажи ему о случившемся. — Им я тоже расскажу, что произошло, — ожесточенно бросил Морпех. И еще расскажу, что этого не произошло бы, если бы по моему совету выставили часового. Но кто я такой, чтобы меня слушать? Что ж, ты был прав, а я ошибался. А теперь делай, что верено». Рейнольдс, однако, уходить не спешил. Он был на грани открытого бунта. В своей ярости он и не думал скрывать охватившие его презрение и подозрения. Но вдруг на лице командира мелькнуло какое-то странное выражение, и настрой морпеха разом сместился в сторону здравомыслия и субординации. И тогда он угрюмо кивнул, развернулся и вышел из избушки. Мелри дождался, когда сержант скроется за углом, достал фонарь и принялся осматривать утоптанный снег возле двери в радиоточку, не особенно, впрочем, надеясь на какой-то результат. Тем не менее, практически сразу он кое-что заметил и принялся внимательно изучать находку. От отпечатки вправду осталась лишь малая часть – передняя половина правой подошвы. На рисунке протектора различались две V-образные отметины, и на передней V имелся отчетливый разрыв. Теперь Мэлори начал действовать быстрее. Он прошел в направлении, куда был обращен носок отпечатка и обнаружил еще два схожих, не совсем четких, но все же легко узнаваемых. Однако затем обледеневший снег сменился мерзлой землей лагеря, столь твердой, что о поисках на ней каких-либо отпечатков и думать не приходилось. Командир команды сдвинулся назад, по пути тщательно стирая все три найденных отпечатка носком ботинка, и у радиоточки оказался лишь на пару секунд раньше подоспевших Рейнольдса, Андрея Миллера и Гроувса. Чуть погодя, к ним присоединился и майор Брозник с несколькими своими людьми. Вместе они обыскали избушку на предмет каких-либо указаний на личность убийцы, однако ни одной улики так и не нашлось. Но затем обшарили каждый квадратный сантиметр утрамбованного снега вокруг радиоточки, но тоже безрезультатно. Постепенно к поисковой группе присоединилось 60, а то и 70 сонных партизан, и совместно они обыскали все постройки в лагере, равно как и ближайший лес, однако предпринятые действия на след убийцы так и не вывели. «Дальше продолжать бессмысленно», – сдался наконец мэллори «Он давно уже убрался». «Похоже на то», – согласился майор просник. Его глубоко обеспокоило и одновременно взбесило, что подобному происшествию угораздило случиться именно в его лагере. На остаток ночи не помешают удвоить охрану». «В этом нет необходимости», – возразил Мэлори. «Наш друг не вернется». «В этом нет необходимости», – свирепо передразнил его Рейнольдс. «Для бедного Сондерса в этом тоже не было необходимости, и чьи это слова? Ну и где Сондерс теперь?» «Мирно посапывает в кровати. Чёрта с два. Нет необходимости!» Андрея что-то предостерегающий пробурчал и встал поближе к мятежному сержанту, однако Меллори примирительно махнул рукой. «Естественно, это полностью на ваше усмотрение, майор. Сожалею, что из-за нас у вас и ваших людей выдалась бессонная ночь. Увидимся утром». Он устало улыбнулся. «До которого, впрочем, осталось совсем немного». Командир командос развернулся, но путь ему преградил сержант Гроус, на лице которого вместо обычной жизнерадостности теперь застыла, как у Рейнольдса, нескрываемая враждебность. «Убрался, значит? Смылся к чертовой матери? И что, на этом все?» Мелори окинул его внимательным взглядом. «Вовсе нет. Я бы не стал так говорить. Скоро мы найдем его. Скоро?» хотя бы до того, как он умрет от старости?» «В течение двадцати четырех часов», — предположил Андреа. «Даже меньше». Грек кивнул и вместе с мэллори двинулся в гостевой дом. Миллер остался на месте, равно как и исполненный горечи Рейнольдса Гроувс. Какое-то время два сержанта сурово смотрели вслед удаляющимся команда, затем переглянулись. «Ну что за душевная парочка? Прямо убиваются по старине Сондерсу, Кроуз покачал головой. «Да им плевать, попросту плевать!» «Зря ты так!» – осторожно вмешался Миллер. «Только кажется, что им плевать, но это не одно и то же. Лица, как у деревянных болванов!» – пробурчал Рейнольдс. «Да они даже не выразили сожаления о смерти Сондерса. Конечно же, это клише, но разные люди реагируют по-разному», – принялся терпеливо вразумлять их капрал. «Да, скорбь и гнев представляются естественной реакцией на подобные вещи. Но если бы Мэлори и Андрея постоянно реагировали так на все, что случалось с ними за всю их жизнь, они бы сломались уже много лет назад. Поэтому-то они больше и не тратят время на эмоции. Они делают дело. И убийца вашего друга не останется безнаказанным. Боюсь, вы не поняли, но вы только что услышали смертный приговор». «Откуда ты знаешь?» – неуверенно спросил Рейнольдс. Затем кивнул в сторону двух команд, только что вошедших в избушку. «И откуда они знают?» «Я хочу сказать, вы ведь даже ничего не обсуждали». «Телепатия». «В смысле телепатия?» «Долго объяснять», – устало отозвался Миллер. «Утром поговорим».